Глава 4. Александр. Элинари нетерпеливо поёрзал на стуле и ещё раз поторопил меня. "Не тяни душу. Заказ вскрывай". Я грустно посмотрел на плотный белый конверт, задумчиво потёр пальцем золотую печать в верхнем правом углу. Правители любого мира любили подчеркнуть статус дорогим металлом. А может, не стоит? Я ещё от динки не отошёл, а тут очередная работа. В конце концов, должно же соблюдаться трудовое законодательство. Молоко за вредность не никто не выдаёт. Поэтому требую законный отпуск, выдал я свои возражения на одном дыхании. Все держитель, ты можешь не брать задания. Никто же тебя не проверит. Скажем, что ничего не получали. Конверт по дороге потерялся, или его ветром сдуло со стола, и он ни словом не ведомая дали продолжил наседать на меня Элик. А тебе-то это зачем? Я задумчиво посмотрел на друга. Он ни разу так явно не вмешивался в мои дела и не уговаривал быстрее прочитать очередное послание о забоченного попаше. Понимаешь? У меня вот здесь что-то шевельнулось. Вампир потёр грудь в районе, где у нормальных людей находилось сердце. Среди жителей Аурима давно ходили слухи, что у вампиров сердца нет, как и в прочем и души. Но глядя на своего друга, я точно знал, что более душевного и сердечного человека, вернее, вампира. Я не знаю. Такое ощущение, что в этом конверте лежит моя судьба. Я бросил ещё один беглый взгляд на друга и неожиданно обнаружил подозрительную опухоль в районе его паха. Ты уверен, что лежит в конверте, а не стоит в штанах? уточнил со смехом. Фу, лекс, ты пошляк. Щеки Элика порозовели, словно у юной девицы. Затем он смущённо натянул любимый свитер пониже и постарался легкомысленно бросить: "Это лишь побочная реакция. Ты же помаду на губах не любишь". Я понимал, что Элинария покорил портрет принцессы, показанный нам главой профессора Реакция вампира очень забавляла, но и было грустно. Такому зятю король Ульбром вряд ли обрадуется. Любой монарх не желал своему чаду выйти за кого-то ниже статусом. Но я всё же согласился. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Достал из ящика письменного стола специальный ножик и вскрыл конверт. Обычно отцы девиц на выдании писали мне длинные послания, где подробно описывали достоинства своих дочерей, словно собирались чада выдать замуж за меня, а не за принца. Тут же был крохотный листочек всего с двумя предложениями. «Очень бы хотел встретиться, оплату гарантирую. Рекс Ульбрам». И все? Лицо вампира разочарованно вытянулось. «А что ты хотел?» «Портрет принцессы во всю стену и пожелание видеть тебя своим зятем?» — поддел я вампира. «Причем здесь зять?» — поморщился Эликс с напускным, скучающим видом, добавил. «Ты меня с собой возьмешь?» «Куда возьму?» — даже растерялся я. «Как куда? Ты не хочешь побывать в новом для тебя мире?» «Так и помрешь, не вылезая ни разу из своего аурима», — ответил мне колкостью друг. А я внезапно понял, что он в общем-то прав. Мне действительно нужно развилиться. И если я хочу найти свои корни, и желательно родственников, которые объяснят природу моего проклятия, то, пожалуй, стоит начать путешествовать по другим мирам. Ещё раз активировав голову профессора, мы уточнили координаты королевства Ульбром, собрали необходимый минимум вещей. и совершили переход в соседний мир. Я даже был рад, что отправился в путешествие с другом. Мы драконы предпочитаем перемещаться в пространстве с помощью могучих крыльев. Дело в том, что так всё остаётся под контролем. А ты точно знаешь, что тебя не расплющит одиночая на попавшееся по пути дерево или не разложит на атомы из-за разницы в состоянии миров. У вампиров же Переход был единственным межмировым средством перемещения. И владели они им в совершенстве, непонятным для меня образом, просчитывая наличие препятствий и разности законов мироздания. У нас была в самом разгаре зима. Там же, судя по остаткам листьев на деревьях, осень не достигла ещё своей середины. Я попытался выяснить у торговки зеленью дородной женщины в платке, завязанном под подбородком и грязно-белом фартуке, прикрывающем ее платье, где располагается королевский дворец. Но она почему-то, выпучив глаза, замахала руками, приговаривая «Цвят, свят, свят, изыди нечистый!» плавно грохнулась в обморок. А я так и не понял, почему она усомнилась в моей чистоплотности. Я каждое утро и перед сном принимал душ. Даже если находился далеко от дома и не имел в доступной близости воды, проводил магическую самоочистку. Попытался уточнить это у Уэлика, но он лишь лукаво подмигнул и шепнул мне в ушную дырочку: "Прости, друг, но у них здесь с такими лицами зелёного цвета в чешуйчатой броне только чудовища ходят. И что мне прикажете делать?" маскироваться под ручного крокодильчика я посчитал это ниже своего достоинства но всё же остался стоять в стороне когда довольный вампир вернулся с точным описанием дороги в королевский дворец он по-братски меня приобнял и мы под удивлённые взгляды покупателей и продавцов и стояли в воздухе только вот здесь произошёл неприятный прокол в вампирском переходе Во дворец нас не пустила охранная сеть, и мы дружно влетели в её жёсткие звенья. Плавно съехав по сети на землю, потёрли ушибленные бока и пошли искать обычный человеческий вход. Нашёлся он примерно через 1000 гор. Огромные ворота, обитые магическими металлическими плитами, сейчас были распахнуты. Но если прищуриться и перейти на магическое зрение, Там можно было различить золотистые всполохи сети. Не такие мощные, как по периметру, но всё же достаточно плотные. У дверей стояли два стражника с зеленоватой кожей и мощными клыками на нижней челюсти. Я признал в них огритов. "Кто такие?" утробным голосом поинтересовался правый. Левый тем временем молча перекрыл дорогу древком своей огромной секиры. А я с облегчением выдохнул. Не имея девичьих ресниц и ямочек на щеках, какою Элинария. Я всё же понадеялся, что от моего внешнего вида в обморок никто грох оценить не будет. Всё же на мой взгляд, огрыты выглядят намного более устрашающе, чем рептилоиды. Дракон Александр Саркан по приглашению его величества С этими словами я потряс перед носом великана заранее прихваченным с собой конвертом. Конверт сработал, и мне благосклонно кивнули. "А это кто такой?" острый пиксикир указал на вампира. "Мой адъютант, вампир Элик", от rapportавал я под гневный взгляд трука. Но возражать он не стал, подозревая, что своими возражениями и притязаниями может остаться у дворцовых ворот. Вторая секира поднялась, и нам навстречу выплыла девица необыкновенной красоты. Длинная чёрная коса змеилась по высокой груди. Голубые глаза сияли звёздами, а пухлые алые губы сложились в приветливую улыбку. Мне показалось, что вампир открыл рот при виде её и так и забыл его закрыть. Вот только взгляд на ноги девушки, которых практически не было, там клубился туман говорил о том, что это банальное порождение магии привидение уплотнённое и модернизированное добрый день уважаемые гости шелестящим голосом поздоровалась девица позвольте мне просканировать вас на предмет безопасности элик ещё не успел закрыть рот поэтому ответил я конечно мы зла вашему миру не желаем Девица кивнула в знак согласия и медленно поплыла к другу. Его глаза округлились, сначала от восторга, а следом от ужаса, когда он понял, что она проходит прямо сквозь него. Я хихикнул, наблюдая за переменые выражения лица вампира. Но когда эта холодная субстанция начала проходить сквозь меня, осознал, что ничего приятного в досмотре нет. Холодная и как-то противненькая. Зато, как оказалось, проверку мы прошли без проблем. Привидение кивнуло нам ещё раз и пригласило следовать за ней. Мы последовали за ней в покои его величества. В рабочем кабинете нас встретил моложавый подтянутый мужчина, столь же на такие же голубые, как у привидения, глазами и копной чёрных кудрявых волос. Он поднялся нам навстречу, с интересом разглядывая мою чешую и ушные дырочки. Словно я был не обычным драконом, а каким-то чудом-юдом. — Добрый день, господин Царкан! — Приветствую вас в королевстве Ульбром! Он слегка поклонился, а потом долго тряс мою руку, предварительно крепко ее сжав. Я даже немного растерялся, как мне стоит поступить в ответ. Я, конечно же, могу сжать его ладонь, но гарантировать, что она останется целой и невредимой, не могу. всё же сила дракона значительно превосходила крепость человеческих костей. Это мой компаньон, вампир Элинарий Гематоген. Представил я друга, а затем поторопил хозяина. Давайте ближе к делу. Моё время слишком дорого стоит. Я, конечно, немного лукавил, но его величеству Рексу Ульбруму знать об этом было совершенно не обязательно. Улыбка тут же сошла с лица его величества. Он как-то разом утух и помрачнил. Затем тяжело вздохнул и выдал фразу, которую адресовали отцы принцесс уже неоднократно. «Я не могу выдать свою дочку замуж». «И что вы хотите от меня?» — усмехнулся в ответ. Его слова были предсказуемы. «Я прошу ее украсть». А я объявлю, что отдам руку и полкоролевства тому, кто ее спасет. А кто меня от женихов спасать будет? Видя ее магаснимок, я смел предположить, что отбоя от кавалеров не будет. Даже древний вампир поддался на девичью красоту. Я готов подписать с вами договор, по которому потребую от женихов привезти вас ко мне в замок живым и здоровым. Тут же нашелся Рекс. А я почесал за ушной дырочкой. Предложение, конечно, интересное. Такого мне ещё никто не предлагал. Только осуществить межмировой переход неизвестно с каким принцем-летуном ещё то удовольствие. Поэтому я предложил свой вариант. Давайте лучше доказательством победы принца над драконом станет наш с вами мирный договор, который я вынужден буду подписать. Хорошо. Неожиданно легко согласился король и пригласил нас побыть гостями в его дворце, пока местные юристы составляют вариант договора. Нам с другом действительно хотелось поизучать незнакомый мир, и мы согласились на предложение, обговорив, что нас допустят в библиотеку. В итоге мне и Элику выделили по отдельной комнате. И когда я зашёл за ним, чтобы идти на обед, он с мечтательным видом смотрел в окно. На мой появление среагировал вопросом: "А как ты думаешь, принцесса Енина на обеде будет? А как ты думаешь, её отец мечтает выдать дочь за простого вампира?" парировал я. "А с чего ты взял, что я простой вампир?" тут же возмутился друг. "Ты королевских крови?" сделал вид, что удивлён. "А может, даже императорских?" "Точно знаю, что аристократических" надулся друг моя бабушка очень любила кровь аристократов пить